Глава тринадцатая. «Давай!» Из раздевалки Денис вышел последним, по новой традиции, вслед за Леоновым. По пути на лед встретил Анисимова с пластырем на подбородке, узнали друг друга, поздоровались, из соседней колонны высунулся Нестеренко, поискал его взглядом и злобно сверкнул глазами. «Ты что ему плохого сделал?» — поинтересовался Даня. «Да, в общем-то, родился». Невесело усмехнулся Денис. Красные волки сразу ринулись в бой. Тренер поставил перед ними задачу забить в начале матча и желательно не один раз. Когда есть задел ни в одну шайбу, команда чувствует себя увереннее. Но тренер энергии Анисимов предвидел такую тактику соперника, поэтому заранее накрутил защиту не пускать соперника дальше средней зоны и неустанно подгонять вперед нападение. Немного приходилось окрикивать своих юношей, особенно Нестеренко, который на заморозке, казалось, потерял всю чувствительность, рвался в бой и заводил за собой остальную молодежь так, что за чужих игроков становилось страшно. Дмитрий Сергеевич и не предполагал, что Ваня таким образом стремится уделать молоденького вратаря Волков, Зато он был почти уверен, что так парень выпендривается перед Сашей. Она была здесь и так же, как вчера, выбрала странное место для наблюдения за игрой, за воротами противника. Так или иначе, Волкам был дан отпор, и они немного сбавили темп. Хотя их резкие выпады по-прежнему получались опасными, так что защита энергии оставалась на стороже. Оборона Волков тоже работала на удивление слаженно, Редкий раз, позволяя соперникам доводить дело до броска, а уж если это происходило, шайба неизменно встречалась с ловушкой Дениса. В такой возне и прошел весь первый период, закончившись нулевым результатом. Уходя с площадки, последним из своей команды Денис вдруг ощутил резкий толчок в спину. Оборачиваясь, он уже знал, кого там увидит, поэтому было вдвойне неприятно – Правда, Ивану сразу дали по рукам свои же, и тренер шипел и гневно выговаривал ему за эту выходку. Когда выходили обратно на лед, после перерыва традиция Ковалева была нарушена. Волки плотно окружили его, чтобы никто больше и не думал на него покуситься. Вратарю команды один, и потерять его будет большой трагедией. Самого Дениса почти не волновала Ванькина агрессия, а вот несоблюдение ритуала... В конце концов, если во что-то веришь, если делаешь по правилам, то и чувствуешь себя уверенно, а сейчас он забеспокоился, взглянул на отца, который ему старательно улыбался и понял, что тот находится в напряжении, а еще это ведь он из-за Ваньки сюда приехал. Команды поменялись воротами, и, подъезжая к своему рабочему месту, Денис увидел Сашу. Она стояла в своей красной толстовке, прижавшись носом и обеими ладошками к стеклу, и пристально смотрела на него. А возле нее крутился парень, который был с ней рядом и вчера. Ковалев его как будто уже встречал, вот только не помнил, когда и где. Денис объехал вокруг ворот и приблизился к девочке, поднимая маску на лоб снял ловушку и на секунду притронулся рукой к стеклу в том месте, где его с обратной стороны касалась ее ладонь. Поймал Сашин темно-медовый взгляд, и она улыбнулась. «Кати к воротам, Ковалев! Ты все можешь! Я в тебя верю!» Он оттолкнулся от стекла и, надвигая маску на лоб, попятился и занял место в зоне ворот. Первая же атака энергии во втором периоде застала его врасплох, и он с досадой выгреб шайбу из стекла. «Эй, малый!» – сурово сдвинул брови рыбаков. «А ну соберись! Глупость какую пропустил!» Денис разозлился на себя и постарался сосредоточиться. Он не имеет права расклеиваться и подвести команду, с которой лишь за две игры уже столько всего прошел. Волки забили ответную шайбу уже через несколько минут. Вернулся к ним и первоначальный настрой. Команда бросилась атаковать, не забывая и об обороне. А на последнем рубеже команду неизменно выручал Денис. Но чем ближе игровое время подходило к своему завершению, тем острее становились выпады Нестеренко. Он не оставлял затеи пробивать ненавистного Ковалева. Только теперь ко всему прибавились еще и устные оскорбления. В очередной такой раз Денис нестерпел и, держа в ловушке шайбу, подобранную после Ванькиного выстрела, двинулся ему навстречу. Тот, видимо, не ожидал, привыкнув, что вратарь не отвечает и все время терпит, и стал отступать назад. «Все, смелость закончилась», — усмехнулся Денис. «Не выскочка», — огрызнулся тот в ответ. «А ты не завидуй», — хмыкнул и открыл ловушку, чтобы вернуть снаряд подкатившемуся судье. Иван дернулся, собираясь вновь применить силу, но на его пути встал арбитр, который предложил ему взглянуть в сторону пустующей скамейки штрафников. Нестеренко недовольно фыркнул и поехал меняться. Денис вернулся в ворота и со своей позиции посмотрел на трибуну, где сидел отец. Отсюда он не видел его лица, но хорошо понимал, что сейчас тот находится в невероятном напряжении, гадая, о чем говорили его мальчишки. Денис не будет расстраивать отца, скажет только, что Иван его игру оценил. Он занял основную стойку и приготовился к вбрасыванию, которое пройдет на его стороне поля. Остаток второго периода выдался жарким. Юный вратарь кувыркался в раме, вытворяя такие кульбиты, что ему мог бы позавидовать любой профессионал. Бесконечные атаки лишали сил и впервые за несколько дней приводили его в панику. Казалось, еще чуть-чуть и нервы лопнут. Так что скорый перерыв матча оказался очень кстати. Чтобы успокоиться, Денис помчался в душевые, где нашел раковину и холодную воду. Несколько минут с руками под водой наедине с самим собой немного помогли ему прийти в себя и вернули способность нормально мыслить. Он умылся и дышать стало легче. «Ты в порядке?» — у двери его караулил всполошившийся доктор. «Да, просто переволновался, сейчас уже лучше». «Дайте полотенце Ковалеву», — скомандовал тот. Денис утерся протянутым полотенцем и на третью двадцатиминутку снова пошел в последнем строю. Выбравшись на лед, прокатился мимо скамейки запасных энергии. Игроки шутили и улыбались, и ему показалось, что это кураж. Страшное слово, если оно играет против тебя. Подъезжая к воротам, вскинул взгляд. Саша была на месте. «Давай», — прочитал он по губам. Надвинул маску и повернулся к ней спиной. Денис старался как мог. И вытащил не одну безнадежную шайбу. Но защита как будто о нем позабыла. Невразумительная игра в средней зоне, жалкие попытки построиться в зоне соперника и начать позиционную игру, команда разваливалась на глазах. Держался до последнего, сохраняя ничью. Устал. Еще никогда он так не уставал. Подумал, что еще одну такую игру он, возможно, уже не выдержит. Время таяло, а вместе с ним таяли и шансы на забивание. И вот Ковалев в очередной раз остался один, Защита нерасторопно догоняла скоростного Анисимова, который уже успел сегодня отличиться голым. На помощь Дани подоспел Иван, и вдвоем они нанесли поворотом Дениса четыре быстрых броска, сумев уложить его на лед. А с пятого добивания Нестеренко добился своего и все-таки забросил. До конца оставалось еще 6 минут. Можно было отыграться и поправить положение, но волки уже опускали руки. И под занавес матча Ковалев пропустил еще раз. Финальный гудок разрезал воздух. Денис, пытаясь отдышаться, подавил подкатывающий горлу комок обида. Глаза застилала влажная пелена. Он отвернулся, чтобы не видеть ликования чемпионов, зажмурился и, опираясь руками на ворота, опустил голову. Несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, а потом посмотрел на Сашу. Казалось, парень рядом с ней не знал, как себя вести. Радость у него какая-то была неудобная. Он улыбался и одновременно говорил ей что-то, пока она прятала лицо у него на плече. «Ты как?» Послышалось за спиной, и Денис узнал голос Юры. «У, все понятно, пошли отсюда!» «Да я просто устал!» проскрипел он зубами. «Глаза вытирай!» Денис прерывисто вздохнул, неуклюже поднял шлем, утерся рукавом и снова спрятал лицо под маску. Леонов подхватил его под локоть и молча повез к своим.